Возможно, даже при малой воде плавание речными пароходами, сидящими не глубже трех футов. Опасаться широких мелководных разливов в непромеренной части того же Тарима от вышеописанной переправы до устья Угендарьи нет резона. Ибо даже в подобном случае описываемая река для избежания своего засорения песком, изобильно приносимым как водой, так и весенними бурями, должна иметь и поддерживать собственное русло, как это делает тот же Тарим, в озере Карабуран, части в Лобноре. Затем Яркен-Дарья, судя по ее глубине и размерам приустье, а также по распросным данным, вероятно, доступна для тех же мелкосидящих пароходов вверх от Тарима до впадения Кашкарской реки. А при большой летней воде, быть может, и дальше. По Аксуйской реке пароходы могут плавать лишь до ближайших окрестностей города Аксу. Наконец, левый приток Нижнего Тарима, река Кончадарья, также судоходна от своего устья, до города Курли, быть может, до озера Багараш, откуда эта река вытекает. Берега, как самого Тарима, так равно рек Яркенской и Аксуйской, при их слиянии поросли, благодаря богатому орошению, сравнительно лучшей растительностью, чем на бедной воде Хутандари. Даже туграк выглядывает здесь более стройным и красивым деревом. Из других древесных пород попадается только джида — лох. Кустарники же — облепиха, кендырь, джантак, солодка, тамариск и колючка — Растут здесь в изобилии и часто образуют непроходимые заросли. По заливным берегам Тарима местами встречаются площади, густо поросшие маленькой кугой и трости полевицей. В общем, однако, флора весьма бедная. Бедна также и фауна. Оседлые звери и птицы, те же, что на соседних Утандарье, для пролетных птиц, главным образом водяных и голенастых, Яркенская река, как раньше было говорено, служит большим путем весной и осенью. При нас теперь еще много здесь летело серых гусей, уток и бакланов. По словам туземцев, весной птиц летит еще больше. Отчасти, вероятно, и потому, что тогда пролет идет гораздо быстрее. Рыбы в новорожденном Тариме много, как и во всей этой реке. Туземцы, переправлявшие нас, называли лабнурские виды тазек-балык и минлай-балык. Еще упоминали о какой-то лягам-балык. достигающие 60-70 фунтов весу. Сами мы добыли на переправе Маринку и гольса. Кроме того, в соседней Аксуйской реке, впрочем, несколько выше её устья, пойманы были еще два вида маринки, другой вид гольса и губач. Возле самого Таримского перевоза живут только четыре семейства дулан. Вниз по реке кочуют пастухи со скотом. Затем в расстоянии немного большим сотни верст от той же переправы лежит, как нам говорили, на левом берегу Тарима селение Талык-Булун, которым около сотни дворов. Жители здесь занимаются хлебопашеством и скотоводством. Вверх по Иркенской реке в ее низовье также встречаются лишь пастухи. Дороги в Иркен здесь нет, иногда только ходят беспаспортные. Замерзает верхний Тарим, по словам туземцев, в начале декабря. и стоит подо льдом немного меньше трех месяцев. Сыпучие пески тянутся по правому берегу этой реки, не прерываясь во всю длину ее течения. На левом берегу те же пески несравненно меньше и не сплошные. Широкая долина, сопровождающая весь Тарим, покрыта тураковыми и кустарниковыми зарослями, местами изобильны здесь болот и озера. Следование по оазису Аксу Проведя двое суток возле Таримской переправы, мы пошли в оазис Аксу. Дорога, возможная, хотя с трудом и для колесной езды, направляется вверх по левому берегу Аксуйской реки на расстоянии от нее нескольких верст. В немного большем отдалении справа от нас, то есть с востока, виднелись сыпучие пески, которые тянутся довольно далеко к северо-западу, вдоль культурной полосы Аксуйского оазиса, а также и вниз по Тариму. Местность, где мы шли, была поросшая туграком и кустарниками, теми же, что и на Тариме, прибавился лишь холостахис. Каспия, которого нет на низове Хатанской реки. Кое-где видны были следы старинных пашин. Вообще лесовая почва в районе, ближайшем к Тариму, удобна для обработки. Несколько подальше она становится Солончаковой, и местность принимает совершенно цайдамский характер, нет только хармыка На правом берегу Аксуйской реки, в значительном, впрочем, от нее удалении, поселения тянутся, как нам говорили, вплоть до Яркендарии. По нашему же пути южные окраины культурной полосы лежала от Таримской переправы на расстоянии 27 верст. Здесь, при деревне Матан, мы вошли в оазис Аксуйский, один из самых обширных и богатых во всем Восточном Туркестане. Цифру населения этого оазиса, при неоднократных о том расспросах, туземцы определили нам в 56 тысяч семейств. По Риттеру, Восточный Туркестан, население того же оазиса показано в 20 тысяч семейств, по Куропаткину — в Кашгаре, в 30 тысяч. По народностям, согласно тем же сведениям, всего более артбюль, затем следует выходцы из Кокана, или как их называют старинные сарты, до 10 тысяч семейств, дуланы, 5 аймаков, всего около 1000 семейств, оседлые киргизы, немного, хурасан, очень мало, самые красивые, и, наконец, какие-то матан, до 600 семейств. Как уже было говорено в девятой главе, название артбюль, Артбюль и Хурасан теперь не употребляются, их заменили, как и для всего восточного Туркестана, название его обитателей по оазисам или городам. Матан пришли сюда давно, в числе только семи семейств из какого-то на юге лежащего города Матын, так объяснили нам туземцы. Живут в Аксуйском оазисе просторно, земля здесь очень плодородная, ее много, как равно много воды для орошения полей. Местные жители говорят, что Аксуйская река после смерти Якуббека стала меньше давать воды. На полях засевают рис, пшеницу, ячмень, кукурузу, лен, мало, кунжут, горох, вообще хлеба, свойственные и другим здешним оазисам. Посев бывает двойной в течение одного лета. Урожай очень хороший. Садоводство тоже процветает, шелководство только начинается. В северной окраине описываемого оазиса лежит его административный центр город Аксу. Сюда мы теперь и направились. От деревни Матан потянулось сплошное население по обоим берегам Аксу-Дарьи, в которую вскоре впадает справа довольно большая Таушкан-Дарья. Плес главной реки, то есть Аксуйской, здесь около версты в поперечнике. Русло же воды не шире 40-50 сажен бродов, вероятно, нет. Туземцы, как было видно, живут зажиточно. Сакли, выстроены из пластов леса в виде больших кирпичей или реже из необожженного кирпича, При всех саклях сады фрукты в них очень хорошие. Мы в изобилии покупали яблоки, груши, персики, виноград, арбузы и дыни. Погода стояла превосходная. Несмотря на половину октября и на ночные морозы до минус 10 градусов по Цельсию, днем температура поднималась до 20,2 градуса в тени. На полях местами еще стоял нержатый рис. С фруктовых деревьев только начинали осыпаться листья. Ива же и тополь еще совершенно были зелены. Появились и птицы, старые знакомцы, серые вороны, сороки, а также в большом числе прилетевшие сюда на зимовку грачи, галки, голуби, клинтухи. Немало было и скворцов, но фазаны попадались пока лишь изредка. Вследствие опять наступившей ясной погоды от деревни Матан, следовательно, верст за 200, стала нам видна, хотя еще в туманных очертаниях, самая высокая вершина всего тянь шаня Тяньшаня — Хантенгри. Высочайшая гора Тяньшани, пик Победы, 7 439 метров. Через два небольших перехода эта громада обрисовалась совершенно ясно обширным снеговым куполом. К востоку и западу от него, как казалось в перспективе, сбегали снеговые гряды, заканчивающиеся также высокими снеговыми вершинами. Местные жители по-прежнему дружелюбно встречали нас, хотя и не с такой откровенной сердечностью, как в Мачинской земле, Китайцы же опять стали вредить из-под тяжка, распуская среди населения нелепые о нас слухи, запрещая уземцам ходить к нам или продавать сисные припасы и прочее. Всего же нахальнее оказывались китайские солдаты, исключая Дунган, которых приходилось встречать по пути. Один из таких солдат без всякой уважительной причины осмелился даже броситься на нашего казака, виновный был тут же наказан. Вместе с тем я написал начальнику китайских войск в Аксу письмо об этом происшествии, и просил прекратить свои воли солдат, в противном случае грозил стрелять негодяев. Через сутки явился китайский чиновник с словесным объяснением от того же войскового начальника, что он принял самые строгие меры и очень рад, воображаю как, нашей расправе с озорняком солдатом. На последнем бивуаке перед Аксу нас встретили торгующие в этом городе русские подданные сарты